Часть 3. В самой верхней части башни Луны располагалась мастерская. Многие маги предпочитали создавать мастерские либо под землей, либо как можно выше, а разница заключалась в том, что в первом случае они намеревались использовать силу земли, а во втором — небес. В случае с Англией ситуация была особенно уникальна, поскольку сила земли здесь традиционно была очень сильна, вплоть до того, что даже у часовой башни было изобилие подземных мастерских, но из Альмы была исключением. Ограниченное пространство было переполнено книгами, пробирками, дистилляторами и склянками. К этому хаосу были примешаны даже исключительно красивые картины, видимо, для соответствия принципам факультета созидания. Валия. В углу комнаты стоял холст, от которого так сильно разилась кипидаром, что создавалось впечатление, будто сам владелец мастерской, лорд Байрон, имел обыкновение браться за кисть. Теперь же комната была заполнена резким запахом дыма, ароматом сипиолитовой трубки. Несмотря на то, что он уже не делал этого в присутствии других, шанс остановиться на мгновение и насладиться курением трубки был для него редким удовольствием. Однако сегодня аромат этого особого табака не принес ему ощущения спокойствия и уюта. «Вы уместили движение планеты в человеческое тело!» Байрон обдумывал эти слова. Как близко он подобрался. Разумеется, формула принцесс не была заключена только в создании их окружения... Но это был первый раз, когда кто-то докопался почти до самой сути с первого взгляда. Конечно же, пока что его домыслы были не более чем наброском, примерным контуром. Изначальная идея, давшая начало их исследованию, уже не охранялась так уж тщательно, и даже если ему удастся слегка посягнуть на нее, он ни за что не доберется до той области, которую они сейчас занимали. Но было в нем что-то, что пробуждало осторожность. Что-то, вызывавшее у на мысль, если позволить ему делать, что вздумается то неизвестно, как далеко он проникнет. Вдобавок этого услышали лорд Валюилета и гранта Узаки Тока, обе гении, которые добиваются результатов. Кто знает, как много ему удастся воссоздать из этих слов. Проклятие! Байрон стиснул зубы и крепко закусил мундштук трубки. Он не мог избавиться от страха того, что кто-то вторгся на путь, по которому Изель Эльма шла сотни лет. В плане истории даже предыдущая главная семья Эльмилоев, Арчибальд, не могла сравниться с ними... Но тем не менее Изильма попросту не могли вырваться вперед. Воссоздание совершенной красоты в человеческом теле. Избрав этот путь, они начали долгое и безустанное шествие по нему. Однако в его поколении с нынешней итерацией Золотой и Серебряной принцесс, они наконец-то начали подбираться к далекому идеалу. Еще немного, еще немного и им удастся его достичь. То, что слух об этом распространила сама лорд Валюэлла, можно было счесть высокой похвалой, не так ли? Не говоря уж о прибытии девушки Гранда с Дальнего Востока. Даже Гранд не могла позволить себе игнорировать его успехи. Именно поэтому Лорд Байрон боролся так отчаянно. Он использовал все возможные методы, даже если это означало обратиться к той девчонке, продвинуться вперед на жалкие несколько шагов. И все же все, все они... Когда его зубы вновь сомкнулись на монштуке, «Лорд Байрон!» Он услышал свое имя. «А, вы пришли!» Повернувшись ко входу в мастерскую, он увидел двух мужчин горничную. Исла Сабунан, Майя Бришасан Клинелл и Реджина. Учитывая то, что серебряная принцесса и Стелла все еще с нами, потеря золотой принцессы не критична. Медленно произнес Байрон. Это была правда, удар нанесенный инцидентом был поистине тяжелым, но у них еще была возможность изменить положение к лучшему. Преследуя свою цель, Изельма при создании золотой и серебряной принцесс также учитывали необходимость замены резервной копии. Потеря одной из них еще не означала, что все было кончено. Все еще держа в рту трубку, Байрон обратил свое внимание на Мага со сплетенными в косички волосами. Как бы то ни было, как ваше платье? Оно идеально. Едва слышно пробормотал Исло. Его длинные пальцы сжимали иглу и нить. На Западе было полно легенд о ведьмах или богинях, шьющих одежду. Например, сказка о красавице, обреченной ведьмой на смерть от укола пальца веретено, или истории из греческой мифологии о трех богинях, предыдущих, отмеряющих и обрезающих нити судьбы. Платья, которые он создавал, зажделись на этой традиционной основе. Затем Байрон повернулся ко второму магу. «А ваше лекарство? Моё лекарство? Ой!» Словно прикусив язык, он прижал ладонь к губам, прежде чем начать заново. Мое лекарство также совершенно. Я полностью готов помочь леди Эстелли занять место Серебряной Принцессы, когда это помог леди Диадрия. Эти двое были совершенно незаменимы, когда дело касалось Принцесс. Именно поэтому, несмотря на принадлежность к разным фракциям, Байрон по-прежнему приглашал их в свою мастерскую. Они превзошли такую преграду, как фракционная борьба в часовой башне, и ради цели Зельма, создания человека, обладающего абсолютной красотой, они работали вместе с незапамятных времен. Потеря Калины не станет препятствием для приготовления, верно? Думаю, да, ответила Эриджин, склонив голову. Скверная атмосфера перетекла в молчание. Очень хорошо, сказал Байрон. Удары в отросте а пол эхом разнесся по мастерской. Я не знаю, какие именно ответ этот самозванный детектив обнаружит, но нас это не касается. Стремление к красоте это все, что нам осталось. В зависимости от обстоятельств, мы можем просто возложить всю ответственность на Эльмилоев. Они многое потеряли после смерти предыдущего главы, но я уверен, что в них еще осталась какая-то ценность. Для Эльми Лоев и их класса нью-эйджеры были звездой надежды. Или, по крайней мере, так говорили. Их, конечно, нелегко было превратить в ликвидную валюту, но для такой старой семьи, как Эльми Лой, права на них могли дать свои плюсы. Какими бы слабыми они ни были, технически Эльми Лой возглавляли факультет современной магии Норрич, в глазах главы семьи Зельма которая не являлась частью дюжной часовой башни, это была бесценная добыча. Вперед его толкали бурлящие амбиции, засевшие где-то глубоко внутри. Даже смерть собственной дочери была недостаточной преградой, чтобы остановить его теперь. С самого начала принцессы были не магами, а материалом для экспериментов. Ему еще нужно было заиметь сына, чтобы передать семейную метку, но этот вопрос решится в свое время. В этом он был уверен. Лорд Байрон, встрял Майя. «Нам действительно не нужно искать убийцу?» С его точки зрения, это был вполне естественный вопрос. Даже при наличии замены, кои являлась Серебряная Принцесса, даже если так они смогут воспользоваться возможностью нанести удар по Эльмилоям, они не могли позволить убийце Золотой Принцессы уйти безнаказанным. Пока инцидент не разрешен, нельзя было позволить себе расслабиться, быть может, следующие жертвы станут они сами. Маг, привыкший к сражениям, захотел бы закрыть это дело, но не из справедливости, а из чувства самосохранения. В случае же с Майей и Исла все было не так. Может, у них в рукавах и были припрятаны какие-нибудь козыри, но они были из тех, кто вряд ли выйдет победителем из ожесточенной битвы. В этом отношении они совершенно отличались от тех магов, что собрались в замке разделения. «Короче говоря, вы не думаете, что эта девчонка, Райнос, настоящая убийца?» э, «Нет, я в этом не уверен». Голос Майя дрогнул. Природная робость не позволила ему сказать что-то еще. «Вам двоим не нужно беспокоиться по этому поводу». «Но я сказал, не нужно». Точишь заткнул его Байрон, пресекая тем самым все попытки возразить. «Я понял». Несколько склонив голову, Майя покинула мастерскую. Ислы и Реджина последовали за ним. Глядя им вслед, Байрон задержал взгляд на двери, которая закрылась за ними, и негромко прошептал. «Но, может быть, здесь разыгрывается еще какой-то трюк». Комната Озаки только располагалась в башне Луны. В то время как комнаты остальных гостей находились в башне Солнца, Ее разместили здесь, потому что она прибыла задолго до светской встречи. Время от времени ее приглашали, чтобы услышать какой-нибудь равнодушный совет по магии, но на самом деле она скорее просто здесь гостила. Возможно, в силу того, что она пробыла здесь так долго, комната начала отражать ее вкусы. Старомодный глобус, россыпь глянцевых журналов со сплетнями, перемешанных с текстами по философии и магии, а также куча пружин и жестяных пластин, которые больше походили на мусор и, казалось, валились повсюду. А в данный момент на ее столе стоял видавший виды кинопроектор. Что и следовало ждать от Зельма Использовать антикварную вещь, на вид лет сто, несмотря на то, что можно легко достать что поновей. Восхищенно пробормотала она, внимательно изучая аппарат. В данном случае, разумеется, он обладал магическими свойствами, но ее больше интересовала история самого устройства. Самоцвет после долгого пребывания во владении разных людей начинал окрашиваться их мыслями, благодаря чему его легко можно было использовать в магии. Также инструмент вроде этого, на который были направлены чувства и эмоции множества людей, начинал развивать собственное своеобразное таинство. В то время как чаще всего такое таинство оставалось сокрытым навеки, в некоторых редких случаях оно расцветало еще сильней, примером чему служили Цукумагами из ее родной страны. Цукумагами. Японский. Дух вещи. Вещь, как правило, очень старая, которая приобрела душу и индивидуальность. И интересно, что же ты показывал? Что хочешь показать в будущем? Впрочем, последнему такому на моей памяти все еще чего-то не хватало, поэтому я оставила его в женской академии Рейен. Произнесла тока, обращаясь к проектору. Она скользнула по устройству взглядом прищуренных глаз и пальцами, словно оценивая историю аппарата по его форме. Ее рука еще продолжила двигаться, когда. Да, вот так! «Выходи уже скорей!» Вновь произнесла она. В комнате помимо нее никого не было. Несмотря на то, что это большое помещение было завалено её личными вещами, вид фигуры Тока сразу бросался в глаза. «У двери возник некий силуэт». «Что? Это ты?» «Не думала, что ты объявишься именно сейчас?» Сказала Тока, снимая очки. Для нее эти очки были своего рода приключителем, меняющим ее оклик на окружающий мир. Разумеется, если человек изменит свою точку зрения то и его реакция также станет другой, или, по крайней мере, так она считала. Если пытаться воспринимать мир силами только одного человека, то можно упустить множество самых разных вещей. Если выразиться иначе, то когда человечество, посмотрев вниз, узнало об Атоме, или, посмотрев вверх, открыло для себя Вселенную, мир, несомненно, стал для них гораздо шире. Разумеется, вокруг того, хорошо это было или плохо, ходили споры. Идея о том, что один лишь переезд из маленькой комнаты в роскошный особняк не гарантировал человеку счастье, «Была универсальной. Ты не убийца? но это не важно. Меня не очень-то интересует это происшествие. Впрочем, большинство тех, кто здесь присутствует, со мной солидарны, не так ли? Ведь все они были магами-монстрами, разве нет?» Райнес все предугадала. Произошедшее окрестили убийством, но разыскать убийцу никто не стремился. Это скорее был непрямой способ ведения войны между противоборствующими фракциями часовой башни. Преступник, убивший золотую принцессу и егорничную, был не более чем одной картой в этой игре. Картой важной, да, но не более того, без какого-либо неоспоримого доказательства. Гораздо важнее было то, какие волны породит этот инцидент. В нынешней ситуации аристократическая фракция, возглавляемая Бартамилоями, и демократическая фракция с Трамбелио во главе были не в ладах друг с другом. Однако если произошедшее приведет к краху Эльмилоев, перевес, несомненно, станет на пользу Трамбелио. Удар этот никоим образом не будет смертельным, но его хватит, чтобы оказать значительное влияние на часовую башню в целом. И как рябь на воде порождает очередную рябь, так и эта игра может привести к полномасштабной войне между магами, и эту вероятность никак нельзя было исключать. От холодной войны к напряженной битве. Разумеется, лорд Байерн и лорд Вальюэлита прекрасно это понимали. Причина, по которой они позволили лорду Эльмилою второму вмешаться, заключалась в том, что он был гораздо более крупной добычей, чем его сестра какой бы знаменитостью он ни стал, когда ответственность за это дело легла на его звание лорда, ставки взлетели до небес. Например, была вероятность, что Эльми Лои могут в итоге переметнуться на сторону фракции Трамбелио. Да и Нарай он тоже нравится. Чёрт, маги никогда не меняются, да? Пробормотала тока. Если бы тот, кто знал ее прошлое, например, если бы Нарай услышала это, то, наверное, она бы даже обеспокоенно нахмурилась. Мол, какая-то у тебя совсем уж не присущая магу, монстру, Точка зрения в последнее время. Или что-нибудь вроде этого. Ну и? Тебя пугает то, что он объявился? Да, маг из него так себе, но исследователь он первоклассный. И даже больше, он видит чужую магию насквозь, в этом ему равных нет. Посетитель бросил в ответ несколько слов. Тебя это действительно так беспокоит? Повернулась только, как будто удивившись. Слова и условия посетителя превзошли все ее ожидания. А... Мне нужно объяснять ситуацию. Этой платы будет более чем достаточно». Кивнув, ответила Тока. «Если условия таковы, тогда похоже, что лорд Эльмилой Второй теперь мой враг». Несмотря на то, что день был в самом разгаре, в лесу царил полумрак. Это был лес к востоку от башни солнца, далеко от места недавнего происшествия. Из глубины мрака, где зеленый густые заросли боролись за место под солнцем, раздался хриплый голос». «Итак, что будете делать? Вы слышали, как говорил лорд эль II? Второй. Половина уже раскрыта. Такими темпами нельзя будет сказать, что произойдет завтра». Пожилая женщина, прислонившаяся к одному из деревьев, ответила ему игривым тоном. Это была лорд Валию Лета. «Но найдет он убийцу, и что с того?» «Никто из нас не заинтересован в поимке преступника». Донёсся ответ из другого угла полумрака. «Если говорить логически, то это не более чем одна карта в этой игре». «У этой карты могут быть чувства, знаешь ли?» — сказала старая женщина, подавив смешок. «Значит, обратимся к нему?» «Конечно! Мы ведь уже с ним сотрудничаем!» — ответил он, потирая очень короткие, почти выбритые волосы. «Ведь он же, в конце концов, мой наниматель!» С удовлетворённой улыбкой самопровозглашённый шпион Миг Гордзилье рассмеялся.